потому и выказывал, что у него на душе лежало. Вечером перед сном он поведал башняку как с десяти лет служил в лавке сибирского купца. Тягали его за волосы, гоняли из угла в угол. Вырос, сам наловчился обманывать народ. Поставили приказчиком. Никто не считал его за человека, только и слышал Березин. «Эй ты, лавочник, подай это! Что суешь, каналья?» На Амуре, странствуя с морскими офицерами, Березин почувствовал себя человеком, причастным к большому государственному делу. Глава 3 Залив Декастре забит льдом. Все те же сопки и лиственницы, убогие юрты туземцев. На смутном горизонте синяя полоска воды. К башняку пришел геляк Ничкун, согнутой болезнями и старостью до земли. Летом башняк побывал в заливе и назначил Нечкуна старостой стойбище, дал ему на английском и французском языках грамоты, велел показывать пристающим к берегу судам. Ничкун полез за пазуху нерпичьей кухлянки и достал кожаный мешочек из мешочка башняковой бумаги, сказал «С моря люди никакой не приходил. Возьми назад писку!» письмо. «Ты храни, — ответил ему башняк, — ты староста, вроде коменданта на этом заливе. Нас не будет, чужие придут, им показывай грамоту. Говори, эти берега принадлежат России, и никто не смеет селиться без разрешения на то царя». Время близилось к вечеру. Из заброшенного шалаша путники выгребли снег, наслали лапника, сверху покрыли шалаш палаткой а перед входом разожгли костер и стали располагаться на житье. семён Парфентьев спросил у Башняка. «Я помню, ты как-то сказывал, француз Лаперус нашел этот залив и назвал его в честь французского министра. А какое он имел на то право отыскивать заливы на русской земле, да еще нарекать своими министрами? Не, что у нас нету стоящих министров», продолжал недовольно казак. «Чем плохо? Генерал Платов, казацкий генерал. Справедливее было бы назвать залив именем Мичмана Чихачева, заметил Башняк. Он первым исследовал Декастре. «Во!» — выкрикнул семён Парфентьев. «Зачеркни, ваше благородие, на карте Кастру, а поставь Чихачев, и вся тут недолго «Ну и башковитый семёнка ухмыльнулся Кир Белохвостов. «Картов, может, цела тысяча, а то и две по белому свету плавает». Поди-ка зачеркни. «Что тебе за дело до других картов?» — горячился Парфентьев. «Ты на своей выправь. Там как хотят, так и пускай. Зовут залив, а по-нашему Чихачев». «Ох, ушлый! И все-таки в Сибири родятся!» — зубоскалил кер «У вас еще есть такие, или ты один выискался?» Казаки поднаторели в строительстве. Если не в походах бывали они, то с плотницкими топорами. Приятели перебранивались и разудала ахали топорами, размашисто дергали звенящую пилу, не помню куда забросили полушубки. На берегу залива начали строить зимовье. Николай Константинович, любуясь своими казачками, сам и топор брал, и бревна помогал перетаскивать, собирал мох. С южной стороны тянуло теплом. Весна томила сердце молодого моряка, звала в путь. 12 апреля «Мы перебрались в построенную, покрытую хворостом избушку», запишет лейтенант в свой дневник. «Это помещение после бивачной жизни то в грязных юртах туземцев, то на голом снегу, показалось для нас раем. В сделанном нами камине мы поддерживаем огонь, дабы не заводилась сырости. Продовольствия на посту с получением от Березина и затем от разградского муки, сухарей, сахару и чаю хватит» я полагаю, на два месяца. Сухари мы бережем для похода, а вместо хлеба и пирожного печем у камина лепешки на рыбьем жире с рыбой. К обеду варим уху, а иногда и щи. Обедаем и пьем чай все вместе. Для подкрепления команды я каждый день даю ей по две чарки маньчжурской водки, очень скверной, доставляемой нам березиным эскизи. Мы приобрели от купцов за два конца китайки, якутский топорик и 5 аршин Минкаля, лодку в 20 футов длины и 5 футов ширины